которыми предварительно была снята кожа, мучения людей доставляли ей огромное удовольствие. В результате Сыска и следствие юстиц-коллегия обвинила Салтыкову в убийстве 38 лиц, а по отношению к 26 убитых и искалеченных крестьян оставила подозрение: то есть, ее вина в этих преступлениях не была доказана. Екатерина II направила сенату указ, по которому Салтыкова лишалась дворянского звания и ссылалась в женский монастырь. Ее заковали в кандалы, но перед тем, как Салтыкову отправить в подземную тюрьму женского монастыря, привели на эшафот и поставили у позорного столба с надписью «Мучительница и душегубительница. Из истории сыска. В феврале 1764 года указом Екатерины II общее руководство политическим сыском в империи возлагалось на генерал-прокурора князя Вяземского, который он обязан был осуществлять вместе с Паниным. Вяземский на этом посту находился 30 лет. Центр управления тайной экспедицией находился в Петербурге при Сенате, а ее филиал в Москве при Сенатской конторе, где непосредственно подчинялся московскому главнокомандующему Салтыкову согласно письму Екатерины II от 12 февраля 1764 года. Его помощником был назначен коллежский советник Хрущев. Сменивший Салтыкова московский главнокомандующий князь Волконский продолжал заниматься организацией политического сыска в подведомственном ему округе. Так 13 декабря 1773 года он докладывал Екатерине II о сделанном им распоряжении употреблять надежных людей для подслушивания разговоров публики в публичных собраниях как-то в рядах, банях, кабаках, что уже исполняется, а между дворянством также всякие разговоры примечаются». 7 ноября 1775 года учреждалась земская полиция, деятельность которой распространялась на территории уезда. Возглавлял ее земский исправник или капитан. Среди многих возложенных на него функций он обязан был организовывать и сыскную деятельность. Такая же обязанность возлагалась и на городничьего вводимого в каждом уездном городе, где не было коменданта, а в столице на Обер полисмейстера. 8 апреля 1782 года была реформирована городская полиция в соответствии с уставом благочинения и полицейским, принятым в том же году, в каждом городе учреждалась управа благочиния и полицейское управа, целью которой было бдение за тем, чтобы в городе никто не принимал, не держал и не укрывал сбежавших крестьян, рекрутов, солдат, осужденных. За нарушение этого положения устанавливалась ответственность. Деятельность общеуголовной полиции, выполнявшей сыскные функции, как основного субъекта сыскной деятельности, централизуется. Полицейские органы в губерниях стали подчиняться губернаторам. Кроме того, вводились новые полицейские должности. Так, согласно пункту 88 устава благочиния, была введена должность частного полицейского пристава, который обязан был раскрывать преступления и чтобы преступники не остались без наказания, несмотря на лицо. В соответствии с пунктом 157 того же устава вводилась должность квартального надзирателя, который обязан был знать обо всех проживавших в квартале. Более того, Хозяева домов